Годами ранее Оливия Уэллс перекладывала бумаги на столе, когда к ней в кабинет вошел Маркус. Мальчик выглядел спокойным, если не сказать хмурым. Русые волосы, аккуратно зачесанный на бок, серый свитер, шорты, на ногах сандалии. Он смотрелся чистым и опрятным, это отличало его от большинства детей, которым, дай волю, и они бы играли с утра до ночи, позабыв о внешнем виде. Поработав с Маркусом не один год, Оливия привыкла к нему, можно сказать, прикипела. Поначалу он показался ей потерянной душой, окончательно заблудшим, особенно после инцидента в приюте. Но шли недели, месяцы, мальчик начал откликаться. Оливия видела это в его глазах. Он по-прежнему оставался скрытным и немного замкнутым, но пропасти между ними больше не было. Иногда он сам охотно шёл на контакт. рассказывал о том, что творится в его жизни. В эти моменты Оливия гордилась проделанной работой, ведь Маркус выглядел совершенно нормальным ребёнком. Но так было не всегда. Порой он вновь замыкался, ставил блок внешнему миру, погружаясь вглубь себя. Он всё так же безустанно рисовал. Его мастерство стало гораздо лучше. К 12 годам Маркус мог дать фору любому студенту из изобразительных искусств. Работы Морлоу получались на редкость живыми. Глядя на них, Аливия чувствовала стержень художника, его крепкую руку. И иногда ей казалось, что рисунки принадлежат кому-то другому, что ребёнок не может так точно передавать эмоции на листе бумаги. Чаще всего Маркус рисовал абстракциями, выплескивал на холст своё настроение, бил в самую глубь зрителя, используя только цвета. Но когда он выдавал нечто более приземлённое, заключённое в понятную оболочку, Оливия чувствовала трепет, глядя на то, как точно он воспроизводит ту и линую сцену. Мальчик настолько щепетильно подходил к каждой детали, что доктор Уэллс была искренне удивлена его талантом. "Маркус, сколько лет ты приходишь ко мне на сеанс?" Скомкав бумажный лист с неудачным наброском, ребёнок аккуратно положил его в мусорное ведро. Замирев на секунду, он поднял глаза на женщину. "Около 6 лет, доктор Уэллс. Как ты думаешь, наши разговоры помогают тебе? Я думаю, что теперь на меня не смотрят как на фрика. Это ведь хорошо? Оливия наклонилась на стол, скрипя креслом. Так определённо проще. Нужно следовать правилам, иначе кто-то может подумать, что со мной что-то не так. Начнутся вопросы, я стану привлекать лишнее внимание, и всё это в совокупности будет отвлекать меня от работы. Говоришь совсем как взрослый. Взрослые любят умничать, особенно в разговорах с детьми. Если говорить с ними на их же языке, то чаще всего интерес ко мне пропадает. Оливия улыбнулась, поправив очки. Глядя в ясные глаза мальчика, она искала подвоха, но он выглядел совершенно искренним. Иногда ей казалось, что Маркус говорит то, что у него на уме, иногда то, что люди хотят от него услышать. А что за работа такая, от которой ты не хочешь отвлекаться? Спросила Оливия. «Можно я не стану отвечать на вопрос?» Мальчик скрестил пальцы, положив их на колени. Его глаза не бегали по сторонам, пытаясь уйти от взгляда доктора. «Нет». Он внимательно посмотрел на Оливию, дав ей понять, что это его личное дело. Что ее это не касается. «Что ж, справедливо. В таком случае, может, ты расскажешь, как проходят твои дни в приюте? Как учеба? Как отношения со сверстниками?» «Сносно. Оценки средние. Нормально», — коротко ответил Морлоу. Маркус, мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Взяв со стола блокнот Оливия перелистнула пару страниц и что-то прочитала. Со слов миссис Шейдер, твоей учительницы по английскому. Я знаю, кто такая миссис Шейдер, перебил Маркус. Оливия заметила, как мальчик напрягся, язык тела выдавал его раздражительность. Он явно не хотел упоминания об учителе. Так вот, сказала Оливия. Миссис Шейдер говорит, что некоторые зачёты ты сдаёшь гораздо хуже, чем мог бы, что ты умнее большинства детей в классе, но специально портишь свои отметки. По правде говоря, она думает, что ты гений, но по какой-то причине самолично зарываешь свой талант. Оливия с хлопком прикрыла блокнот. Это так, доктор Уэллс? Маркус наклонился вперёд, скрестивные пальцы положив на стол. Вы знаете, что после того инцидента в церкви много лет назад Некоторые всерьёз думали, что я одержимый. Раньше я не знал этого термина, сейчас же мне всё стало ясно. И что же тебе стало ясно, Маркус? Оливия сверлила мальчика глазами, стараясь не давать слабину. Здесь она видомая, он должен это понимать. Нельзя отпускать вожжи, даже если Маркус выглядит нормальным, говорит как все остальные и реагирует. Это не отменяет факта, что он другой. Она сама научила его адаптироваться. Люди боятся того, чего не понимают, доктор Уэллс. Маркус протянул руку вперёд, не отводя глаз от Аливии. На короткий миг сердце в груди психолога ёкнуло. Она испугалась его хладнокровия. Взяв чистый лист бумаги, мальчик вновь вернулся в привычное положение. Мне не стоит выделяться нигде и ни в чём. Только так я смогу заниматься тем, что для меня важно. Уверенной рукой Маркус провёл линию на листе. И что же для тебя так важно, Маркус? Когда-нибудь вы об этом узнаете.